Глава 5. Бал в одворце наследника. Значит, её зовут Амалия Корф, спросила балерина. Генерал Ракитич утвердительно кивнул. Лота откинулась на спинку кресла, задумчиво глядя в трёхсворчатое зеркало над гримировольным столиком. В зеркале отражалась молодая, стройная, темно-волосая женщина с большими серыми глазами. Не другие Лота Рейнленн. а таких было более чем достаточно, обыкновенно говорили, что она не красавица, что у нее слишком тонкие губы и костлявые плечи. Выпирающие кости в ту эпоху считались чем-то вроде смертного греха. На фотографиях Лотто и впрямь не впечатлял особой статью, но в жизни у нее была восхитительная осанка, лебединая шея и изящные руки, а выразительные глаза с длинными черными ресницами — околдовывали и сбивали с толку. В прошлом году она приехала в Любляну на гастроли танцевать в местном театре. На представлении ее увидел король Стефан и сразу же влюбился. Следствием его влюбленности стало, во-первых, то, что театр вскоре обновили и украсили впечатляющим количеством позолоты, а во-вторых, то, что Лотта Рейнлейн стала почти официальной фавориткой царствующего монарха. Поначалу придворные считали, что увлечение Стефана хватит, как это уже не раз случалось раньше, всего на пару месяцев, но время шло, а Лотта только всё глубже вонзала свои коготки в королевское сердце. Она была пикантная, в миру остроумная, незлобивая и обожала то, что любят женщины и дети: игрушки и всё блестящее. Речь её напоминала щебет маленькой птички, и в жизни Она предпочитала окружать себя птицами в клетках, цветами, бриллиантами, духами и крошечными собачками. При этом те, кто хорошо знал её по сцене, утверждали, что она, несмотря на избалованность, редкая труженица. Буранесса протянула лото и задумалась, облокатившись на красивую белую руку. Смуглый, тощий, носатый ракетич в пику королевской моди, носившей громадные усы, кашлянул. «Милорад сказал, что она очень-очень хороша собой», — заметил генерал. «Так что берегитесь, мадемуазель. Ей уже тридцать шесть лет», — отмахнулась лота с той беспечностью, с какой можно рассуждать, если тебе еще нет двадцати пяти. «Чего мне бояться?» «Она интриганка», — шепнул Ракитич, зловеще шевельнув усами. «И авантюристка». Кислин говорит, что она проворачивает такие дела, которые ему даже и не снились. Думаю, нам стоит её опасаться. Это мы ещё посмотрим, объявила Лота и лёгким типичным балетным движением поднялась с места. Сегодня у неё была только одна небольшая репетиция, на которой настояла она сама, а вечером, вечером, разумеется, она даст бой этой неведомой Бронассе Корф, которая попытается Лотта была совершенно в этом уверена, увезти у нее ненаглядного короля. «Смотрите, мадемуазель, я вас предупредил», — крикнул Ракитич ей вслед. «Можно быть уверенным, что ни одна женщина не выбирала в тот день бальное платье придирчивее, чем Лотта Рейнлейн, которая предстояла встретиться лицом к лицу со своей соперницей. Наряд кремового цвета, украшенный оборками и богатой вышивкой, Был восхитителен шёлковый воланах, где надо прикрывали выпирающие ключицы, однако выгодно обрисовывали красивые руки, украшенные тяжёлыми сверкающими браслетами. С собой на бал Лота захватила любимую собачку по кличке Талисман. Она верила, что этот зверёк ей прямо приносит ей удачу. Так как согласно этикету, балерина не могла приезжать в сопровождении короля, Анна, как обычно, явилась в обществе Ракитича, которого извитильно вертели за глаза прозвал собачим генералом. Именно Ракитичу обычно приходилось носить на руках любимую собачку королевской фаворитки. Вечер начался в 8. Балерина приехала на час позже, однако ее сразу же ждало разочарование. Верзила Кислинг уныло потягивавший в углу шампанское Сразу же сообщил ей, что Бронаса Корф пока не показывалась. А его величество спросил балерина о чём-то забеспокоившись. Резидент ответил ей, что король Стефан уже приехал, и что непредсказуемый Вайкевич успел ученить скандал, о котором завтра наверняка будет судачить вся Любляна. Дело в том, что на вечер князю Михаилу была приглашена делегация из Германии, сопровождать которую должны были люди Вайкевича. Если Стефан был согласен терпеть своего двоюродного брата, то вечное восхваление немцев уже действовало королю на нервы. Кроме того, хоть делегация и была негосударственной, немцы сначала нанесли визит наследнику, и только потом королю, что Стефан счёл нешуточным для себя оскорблением. Неужели Милорад вызвал их на дуэль? рассеянно спросила Лота, оказав, что полковник организовал месть гораздо тоньше. И так в начале вечера заиграла торжественная музыка, и в зал вошли немцы, все высокие, плечистые, крепкие, как на подбор. Но коварный Войкевич распорядился отобрать из своего полка самых рослых солдат. И когда приглашенные вошли в зал, все увидели маленьких, липких немцев, над которыми возвышались здоровенные хорваты, славянцы и сербы, сопровождавшей делегацию. Лилипуты наносят визит. Сострив известной своим желчным характером граф Верчелли и шутком годовина облетел зал. Князь Михаил был в ярости, но формально им было не в чем обвинить раптивного полковника. Михаил просил почётное сопровождение для гостей, и Вайкевич, с согласия его величества, такое сопровождение предоставил. Что тут особенно в самом деле? Сразу же развеселившись, Блеина подошла к полковнику и протянула ему руку для поцелуя. По правде говоря, обычно она не слишком жалова дютанта, как и большинство женщин, которые подсознательно терпеть не могут друзей своих благоверных. Вы оказывается коварный человек, Милорад, сказала Новоикевичу, смеясь и играя вером. Не понимаю, о чём вы, мадемуазель. Отвечал полковник, напустив на себя скромный вид. «Я просто исполняю свой долг». Черноволосый, со слепительной улыбкой, в белом парадном мундире с золотыми аксельбантами, он прямо-таки излучал обаяние. И Лотто на мгновение взглянул на него другими глазами. «Ах, если бы не король! Если бы не этот слюнтяй!» Интересно подумала балерина. «Милорад действительно скоро женится на богатой...» или... Но тут очень кстати подошел Стефан и изо всех сил, стараясь сохранять серьезность, поблагодарил адъютанта за то, что тот блестяще справился с его поручением и предоставил немцам такой внушительный эскорт. «Для меня честь служить вашему величеству», объявил полковник кланясь, и тут земля ушла у лоты из-под ног. Причиной этого было вовсе не землетрясение, а Как могут подумать мои практичные читатели о появлении в зале нового лица? Лицо это было женского пола и невероятного очарования. Вокруг вновь прибывшей колыхалось облако шёлка карала цвета, отделанный блестящими стразами, которые складывались в очертания бабочек и цветов орхидеи. Слева от незнакомки, приглядевшись, можно было заметить Петра Петровича Ленина. Но Я ручаюсь честью моего сочинителя, что ни один человек в зале в то мгновение не обратил на него внимания, слишком уж эффектной и ослепительной была его спутница. Завидев вновь прибывшую, здоровенный генерал Иванович приосанился и расправил плечи ещё шире, хотя это казалось делом почти невозможным. Австрийский резидент Кислинг побледнел, а князь Михаил напротив покраснел. Генерал Ракитич так трачился на гостью, что чуть не уронил верную ему собачку. Но скоррелева Шарлоты, которая стояла в углу, сделался ещё длиннее, а платье стало выглядеть ещё безвкуснее. Республиканский депутат Старевич поперхнулся длинной речью о выгодах демократии, которую он пытался умалить графа Верчелли, и все мысли о свободе, равенстве и братстве Благополучна вылетела у него из головы. Что же касается извилинного старого графа, то впервые за последние годы ему совершенно не хотелось шутить. Однако Могол Вайкевич пристально глядя на Амалию, и более не сказал ничего. Король Стефан испытывал смешанные чувства. Политика приучила его к осторожности, и едва прошёл первый всплеск восторга, Он сразу же вспомнил, кем Амалия является и для чего она прибыла сюда. Она, словно нарочно желая его подразнить, в сопровождении Оленины, прежде всего подошла к хозяину дворца. Пётр Петрович представил их друг другу и объявил, что Амалия всегда мечтала побывать в Любляне и рада, что ей представилась такая возможность. Я очень рад нашему знакомству с Удареня. сказал по-французски князь Михаил, учтиво кланяясь. И Амали отметил, что наследник престола немного заикается. Князь был высокий, но тщедушный и весь какой-то хлипкий. Линия рта красивая, но немного безвольная, но с птичьей. Маленькая головка возвышается над узкими плечами, и глаза тоже маленькие. Часто мигая, они по птичьи тревожно глядели на Амалию. Чтобы успокоить князя... Тана сказала несколько любезных слов и расспросила его об архитектуре дворца и о том, кто занимался росписью залов. Пётр Петрович, стоявший возле Амали, вёл себя так, словно его тут вообще не было, но острым взором приметил небольшую группу женщин напротив, которые все как одна недружелюбно косились на его спутницу и, прикрываясь веерами, злословили вовсю. Также он не без удовольствия отметил растерянный вид лотты Рейн-Лейн, и то, как полинял, потускнел ее наряд, теперь казавшаяся ли скучной кремовой тряпкой. Ай да баронесса! И как король на нее смотрит! Неужели она добьется того, что Дубровник будет наш? — Кузен! Кузен! — шутливо сказал Стефан, подходя к ним. — Это непростительно. Ты захватил самую лучшую гостью... А нам остаётся только смотреть и завидовать. Михаил смешался ещё сильнее и предстал о Мале короля, из-за плеча которого выглядывающий полковник. Стефан поцеловал ручку гостьи, после чего не сразу отпустил её и произнёс витиеватый светский комплимент, а Маля, улыбаясь, слушала его и думал, до да чего же ей скверно. В душе её, словно сидела маленькая чёрная кошечка, и неутомимо скребла, скребла когтями. Всё это было нелепо, и толпа приглашённых, которые силились выглядеть по-европейски, но только подчёркивали свою провинциальность, и несчастные глаза лото, которые она узнала по фотографии на открытке, и обилие позолоты в окружающей обстановке, при том, что потолок вокруг люстры потемнел и пошёл трещинами. Она и к ходили в несвежих сорочках, но хуже всего было платье, кораллово-мечтатку десника Жака Дюссе, которое она заказала, намереваясь поехать этим летом куда-нибудь вместе со своим любовником, и которое теперь каждой складкой, при каждом движении напоминало о её личной неудаче. И от этих потаенных мыслей глаза её темнели, рука же моловее всё сильнее Пока не произошла маленькая катастрофа. Пластина переломилась и вер упол на пол. Амалия опомнилась и поглядела на вер так, словно видела его впервые в жизни. Король был немного раздрадован. Он не ожидал от Амалии такой нарочитой театральной выходки. К тому же, в каких-то двух десятках шагов от них стояла его супруга, выручив его, как всегда, Вайкевич, который наклонился Подобрал веер и с улыбкой вернул его хозяйке. Она поблагодарила его кивком головы. «Я надеюсь, вам понравится влюбляние, и мы еще долго будем иметь удовольствие видеть вас», — сказал король Амали. «О, ваше величество может не сомневаться в этом», — последовал ответ «Амали».